На днях мне пришло в голову, что если аудиофайлы, которые я получаю по электронной почте, всего лишь вымысел. Кто-то сочиняет истории про охотников на нечисти и отправляет их на мой ящик. Быть может, нет на том конце сети ни Гуля, ни Феликса, никого, кроме автора. И я принял за чистую монету чью-то мистификацию, но зачем заниматься подобными розыгрышами? чтобы потом объявить, что история о быстреебителях чудовищ неправда, а плод воображения. С какой тогда ролью окажусь я, наивного болвана, попавшегося на удочку? Незавидная роль, как ни крути. Я написал таинственному адресату письмо, в котором прямо спросил об этом. Если даже он мне солжёт, что вполне вероятно, и без какой стати ему раскрываться, если всё это мистификация, то потом я смогу сказать «Вот, я подозревал, и не буду выглядеть таким уж доверчивым дурачком. Иначе говоря, пора соломки подстелить на всякий случай». Файл номер четыре. Каштанка. Расшифровка диктофонной записи от 18 сентября 2018 года. Мое внимание привлекли ряды бокалов, висевших над барной стойкой кверху донышками, и, ваше внимание, В них отражалось всё пространство заведения, только оно дробилось на вертикально вытянутые фрагменты, словно гигантская муха-мутант пялилась с потолка на собравшихся пропустить по крошке лагеря. Ничего я не гоню. Это была самая натуральная собака, здоровенная такая, лохматая, как швабра. Подросток лет 17 взглянул на двух своих приятелей в поисках поддержки. Да, огромная рыжая шавка Кевнул один из них осоловел, и соловела пялись на мою грудь. Тащила его за плечо. И ничего не за плечо вмешался другой. За куртку. Ты из-за страху не разглядел. Можно подумать, ты мог успеть что-то рассмотреть, усмехнулся первый. Драпанул едва понял, что к чему. "Ну вы за мной во все лопатки чесали, так что не выделывайтесь. Тоже мне храбрыецы". Парни были счастливы рассказать нам с Феликсом свою историю. В основном потому, что спутник купил им выпить. Бармен то ли предпочёл не замечать недостаточный взрослый возраст наших собеседников, то ли не захотел вступать в перепалку с Феликсом, а может, в этом поганом городишке с населением в 4000 человек на распитие несовершеннолетними алкоголя в кабаках смотрели сквозь пальцы. Так или иначе, мы вот уже 20 минут допрашивали компанию подростков, проходивших свидетелями по делу, из-за которого мы и припёрлись в Артемьевск. Впрочем, Делом это считал только Феликс. Полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. На мой взгляд, совершенно правдона. Собаку, которую описывали наши визави, разыскивала служба ветконтроля и группа добровольцев из местных. А что хотел раскопать Феликс, я не представляла. Из чего он вообще взял, что этот инцидент по нашей части тоже. Можно было бы сказать, что у него на такие вещи нюх, но это неправда. Сколько раз мы прокатывались зря наперечесть. Феликс тычется носом во всё дерьмо подряд, словно гончая с ренитом. Иногда ему везёт, но чаще нет. Жуткая тварь, проговорил один из подростков, отхлебнув пиво. Наверняка бешеная. Теперь страшно лишний раз из дома выходить. Ещё встретишь, не дай бог. С пьяных глаз чего не покажется, скептически бронил Феликс. Не бойсь, нарезались как свиньи. «Морда-то у собачки не светилась часом. Это, может, она от Баскервилли сбежала?» Наши собеседники вскинулись. «Да мы и не пили почти! Какое нарезались! Ничего нам не приключилось! Была там собака!» Феликс успокаивающе поднял руку, и подростки затихли, словно первоклашки перед строгим учителем. «Но все-таки пили что-нибудь в этот день!» «Только не врать!» «Зашли к бабке Аксиньи...» Взяли по стакашке первоча, нехотя ответил парень по имени Игорь, лохматый, сусыпаным веснушками некрасивым лицом. Крепкая штука, улыбнулся Феликс. Сносит крышу, как ураган, ответил плотный бринец с ёжиком волос на круглый, что твой бильярдный шар в голове. Но мы только по третьи выпить успели, когда тут тварь заметили. Так что, ничего нам не переведилось, добавил выбритый наголо и тощий рокер в потёртой косухе и с серьгой в ухе. Кажется, его звали Андрей. Я не пыталась запомнить имена этой троицы. Всё равно мы скоро свалим из Кабака и больше не увидим этих любителей шататься по улице на веселье. Стараюсь не забивать голову лишними сведениями, а всё, что долго не используется, забывать. Люблю, когда голова полупустая, тогда в ней рождаются меньше мыслей и жить проще. А иначе такие темы начнут тебя одолевать. Не уснёшь. «Значит, большая, рыжая и лохматая?» — подвёл итоги Феликс. Подростки дружно кивнули. «И она сбежала, когда вас увидела?» «Ну да», — ответил Игорь. «Но я так понял, что драпанули вы». «Ещё бы!» «Так как же? Кто из вас кого напугал?» Андрей сделал большой глоток пива, почему-то поморщился. «Мы когда псину эту заметили, то сначала замерли, а Тёмыч...» Подняла сколо кирпичей запустил в неё рокер неодобрительно покосился на товарища. Самый бухой из нас был, добавил он, словно объясняя не смотрительный поступок. В псину не попал, конечно, но та пасть разжала, мужика выпустила и голову подняла, заметила нас, короче. Вот тогда мы драпанули, добавил Игорь. А она за вами побежала, слава богу, нет. А куда делась Не знаю, брынет качнул круглой башкой. Её не оглядывался. Я обернулся, я сказал Веснусчиты. Её не было уже, свалила тоже. Неужели вас испугалась? Без понятия. Может и нет. Нам навстречу какая-то тачка ехала. Да, Феликс подался слегка вперёд. И куда она делась? Игорь пожал плечами. Наверное, мимо проехала. Мимо трупа? А кому охота связываться? Феликс недовольно побарабанил пальцами по столу. «Так вы не видели, чтобы она останавливалась?» Парни покачали головами. «Описать её можете?» «Красная», — сказал Андрей. «Седан, вроде бы». «А Марка?» «Мы драпали от бешеной псины, не обратили внимания как-то». «Никто?» — Феликс обвёл взглядом троицу. Каждый отрицательно качнул головой. Толку с малолетних бухариков оказалось немного. «Никто?» Даже не знаю, извлёк ли из этого разговора Феликс хоть какую-то пользу. Про то, что мертвец стал жертвой собаки, мы и так знали. Полиция уже допросила очевидцев, а мой напарник, представившись журналистом, выведал всё в местном участке. Собственно, про этих троих он там же разнюхал. Кажется, мы теряем время, заметила я, воспользовавшись возникшей в беседе паузой. Феликс чуть склонил голову. «Покажете, где это случилось?» – спросил он парней. «С меня еще по пиву». «Да мы и это не допили», – ответил брюнет. «Ну так допивайте». Спустя четверть часа мы посадили подростка в тачку и покатили по городу. Хотя назвать его так можно было лишь с большой натяжкой. Каменных строений было мало. В основном деревянные длинные бараки и обычные деревенские дома. Я повидал о таких городах десятки». Следуя указаниям наших спутников, Феликс свернул на узкую разбитую дорогу. Справа росли сосны и виднелось пожарное водохранилище. Слева торчали из-за рябин приземистые дома с мансардами и двускатными крышами. «Здесь», — сказал Андрей, показав на небольшую лужайку около покосившегося забора. Чуть дальше за кустами шиповника виднелся грубо сколоченный дровяной сарай, А за ним возвышалась серая с потёками ржавчины водонапорная башня. На ней кто-то написал розовой краской из баллончика название олдскульной рок-группы "Весьма уважаемый Феликс". Возможно, неизвестным художником был один из наших юных спутников, лысый Андрей, не зря же он носил косуху. Джип остановился, мы вылезли. Феликс открыл багажник и раздал парням пиво из переносного холодильника. Погуляйте в округе, сказал он. А мы осмотримся. Без проблем, братан. Брюнет тихонько икнул. Мы понимаем, журналистика и всё такое. Именно, отозвался Феликс. Гуля, возьми фотик. Я послушно достала из рюкзака Nikon, не зная, действительно надо снимать или только вид делать. Поэтому, когда подростки отошли, спросила: "Правда фоткать или я просто в образе?" "Поснимай, может, пригодится". И вообще, на память. Что ты ты стал в последнее время сентиментальный? Старость? Мы не так давно знакомы, чтобы ты успел состариться. Феликс обошёл лужайку, смотриваясь в землю. В такие моменты он походил на опытного сеттера, уверенного, что след где-то рядом. Надо только набраться терпения и вдыхать поглубже. Чувствуешь что-нибудь? спросил он, остановившись там, где была примята трава. Немного. Какие-то эманации, но весьма слабые, значит, не зря прокатились. Повезло. Я присела и потрогала землю. Здесь было много крови. И ещё человека тащили. Феликс указал на едва различимую полосу примятой травы, тянувшуюся от дороги. Собака напала там, а здесь бросила тело, судя по направлению волокла на его к дому. Мы с Феликсом уставились на двухэтажку с красной крышей, потемневшая от времени. Возле трубы вороны свили гнездо, но оно было пусто. Зато на заборе примостилось несколько назолевых чёрно-серых птиц. Они косились на меня влажными глазами-бусинами. Это дом погибшего, я думаю. В полиции сказали, убит он один возле собственного жилища. А соседи, конечно, ничего не видели и не слышали. Иначе в полиции об этом. "Эй!" Феликса перебила женщина лет 40, появившаяся за забором соседнего участка. "Вы кто такие?" Чего здесь надо? Она вытирала красные обнажённые до лактеи руки о белое полотенце, край которого был заткнут за пояс. Должно быть, стирала, когда увидела или услышала, как мы подъехали. Феликс улыбнулся лучшей из своих улыбок. У него их в арсенале имелся целый набор, от сладкой, будто сироп, до волчьего оскала. "Журналисты мы", сказал он, ткнув пальцем в висевший на моей груди фотоаппарат. Репортаж делать будем про убийство. Слыхали о таком? Слыхать-то слыхали, да только не было нас никого тут. На полном лице женщины появилось разочарованное выражение. А здесь, Феликс указал на соседний дом. Так это ж Василия дом, удивилась женщина. Какого Василия? Феликс сделал вид, что не понимает. Ну, помер который, пострадавшего, что ли, сообразил Феликс. Ага, его самого. Женщина сочувственно покачала головой. Надо же так, чтоб собственная собака загрызла. И ведь Каштанка всегда мирная была, а тут взбесилась. Должно быть, вирус подхватила где-то. Каштанка? Ага, это он в книжке какой-то вычитал. Сам говорил: "В Василия загрызла собственная собака?" "А то чья же?" удивилась женщина. "Мало ли. Да собственная Каштанка, говорю же. Мальчишки, которые видели это всё, описали её" Так, полицейский сказал, когда приходил. Феликс поджал губы. Похоже, в участке его не слишком подробно просветили насчёт произошедшего на лужайке. Он вопросительно взглянул на меня. Я поняла, чего он хочет и кивнула. Мол, не сомневайся, были и монацы, не всё так просто. А может, это другая собака? Вы же сами её не видели? Решил уточнить Феликс. Большая, лохматая, рыжая, точно каштанка. «Васька её за цвет как раз так и назвал». «Да и потом, куда ж она делась-то?» «Так собака не была злой?» «Спросил Феликс, помолчав». «Не-а, мы её мирно считали, ласковой. Хвостом виляла всегда. Васька её днём даже гулять пускал. Не боялся, что кинется на кого-нибудь». «И не бил? Упаси Боже! Они душа в душу жили. Васька ж бобылём с тех пор, как овдовел». «Так Каштанка ему семью заменяла». Говорила я ему: "Женись уже, хватит одному мыкаться". А он только смеялся, отвечал, что поздно всё с изнова начинать. Привык холостяком, и любовницы не было. Кажись, нет. Есть предположение, почему собака напала на хозяина. Женщина развела руками. "Взбесилась должно быть". Феликс задумчиво уставился на дорогу, от которой тянулся след. Его ведь утром нашли. Вроде да. Говорю же, не было нас. Ездили к сестре моей на именины, но, кажись, полицейский сказал, что ещё за Светла мальчишки его увидели. Получается, Василий откуда-то домой возвращался рано утром. Наверное, откуда он мог идти? Понятия не имею. Ну а всё-таки, женщина пожала плечами. Да он домосед был. Может, просто вышел прогуляться? И часто он выходил по утрам гулять, не отставал Феликс. По правде говоря, ни разу не видала. Но и я не смотрела никогда. Может, то он и ходил, женщина снова пожала плечами. Откуда-то же шёл он? Я подумала, что Василия этого мог кто-нибудь ненадолго вызвать из дома, но промолчала. В конце концов, не моё это дело расследовать. Пусть Феликс сам старается, раз ему охота. А когда время придёт, он скажет, что делать. Если повезёт, разживусь человеченый. Хотя не похоже, чтобы на этот раз мне досталось что-то кроме собачатины. По правде сказать, не самое моё любимое блюдо. Феликс распрощался с женщиной, и мы пошли к дороге, где сидели на обочине подростки и тянули пиво. Всё? спросил Андрей, когда мы с ними поравнялись. Обратно едем? Нет, качнул головой Феликс. Мы прогуляемся. Можете нас не ждать. Парни переглянулись. Ладно, мы пойдём, сказал Игорь, вставая. Остальные последовали его примеру. Спасибо за пеવાસ. Не за что. А вы собаку искать будете? Просто осмотримся, чтобы передать в статье атмосферу места, так сказать. Парни понимающе кивнули. За дорогой трава тоже оказалась примята, хотя разглядеть это было непросто. След вёл к деревьям. Мы прошли метров 5 и остановились. Тут она, на него набросилась, прокомментировал Феликс. а дальше уже тащила. Он осмотрел корни сосен и землю вокруг. Да, вот следы когтей, оставшиеся после прыжка. Они боролись, псина победила. Чуешь что-нибудь? То же самое, ничего конкретного. Но это хотя бы собака была? Я поняла, что Феликс имел в виду. За псину издалека легко принять Вервольфа, особенно если ты на веселе, а наши свидетели успели жахнуть первача. «Не могу сказать, очень слабые эманации, но по запаху – да». «Пойдем дальше». Мы с Феликсом двинулись в лес. Он шел, опустив голову, всматриваясь в траву, землю и мох, иногда садился на корточки. Я чувствовала слабый запах псины и потому видела, что он движется в правильном направлении. Наконец мы добрались до большой поляны, окруженной соснами. Деревья здесь словно вырубили, только очень давно – так что даже пни заросли мхом и травой и ушли в землю. «Гляди!» — Феликс указал на разрыхлённую почву. «Да, свежая. Что-то закапывали. Раздобудь лопаты. У той тётки наверняка есть парочка». Я ушла и вернулась спустя четверть часа с двумя садовыми лопатами. Она спросила, зачем они нам, и что-то ответила, что понятия не имею. «Шеф велел притащить. Она, кстати, назвала тебя говнюком». «Почему?» — удивился Феликс. «Почему?» Потому что заставил ходить за лопатами девушку, мой напарник усмехнулся: "А ты б ей копыто показала". Ладно, за дело. Вдвоём мы за полчаса раскидали рыхлую землю. Получилась яма глубиной около метра. Попадались куски гнилого трухлявого дерева и расползавшиеся в руках обрывки слевшей ткани. "Похоже на могилу", заметила я. "Верю тебе на слово. Ты-то могил разрыла немерено? Откуда тебе знать?" А что, нет? Да. Феликс вонзил лопату в землю и покрутил руками, разминая затекшую спину, затем обошёл поляну. Здесь ещё две разрытые могилы, сказал он. Их тоже потом закопали. Надеюсь, в них мы ковыряться не станем. Нет, думаю, там тоже ничего интересного. Феликс сделал ещё несколько шагов, остановился и присел, рассматривая что-то в траве. Гуля, я подошла. Взгляни. Обычный пень? Разве? Присмотрись-ка. Я опустилась на корточки, раздвинула траву, примяла её и поняла, что имел в виду Феликс. Остов столба. Это не пень, у него нет корней. Кто-то врыл сюда колобашку, но это было очень давно. Чувствуешь что-нибудь? Я помедлила, прислушиваясь к ощущению. Да, тут плохое место. Сними печати, если хочешь, чтобы я копнула поглубже, так сказать. Феликс протянул руку и отстегнул один из медальонов на моём ошейнике. Я сразу испытала ледяное покалывание в области ног. Снизу из земли поднималось нечто зловещее, тёмное и холодное. Под нами что-то есть, а по конкретнее трупы, вернее, кости, очень старые. И что, неупокоены, пробудившиеся? Не могу сказать. Но это не мирный погост, и он защищён обрядовой магией, хотя её осталось совсем мало. Значит, не ров с безвестными телами, а могильник, я кивнула. Похоже на то. Ни крестов, ни ограды, ни надгробий. Разорённое кладбище. Феликс задумчиво поглядел на остов столба. Могло это быть крестом. Я пожала плечами. Давай поболтаем с местными. А таких вещах обычно рассказы передаются из поколения в поколение. Если ничего не узнаем, наведаемся в краеведческий музей. А он тут есть? А где его нет? К счастью, разглядывать ржавые наконечники для стрел, древнерусские мотыги и плуги нам не пришлось. За полтора часа Феликс проболтал с несколькими стариками, двое из которых оказались весьма ценными носителями местного фольклора. Однажды я напишу книгу по тому материалу, который невольно собрала за время путешествия с Феликсом. В конце концов, я ж учёный, а не просто какой-то там гуль. Диссертацию вон почти успела защитить. Если бы не оалтел охотник на монстров, уже получила бы степень, наверное. Значит, старые обрядческие кладбища, задумчиво протянул Феликс. Вполне возможно, согласилась я. Да, «Мне послышалось в голосе Феликса сомнение. Что тебя смущает?» «Не похожи те пеньки на островы Крестов-то. Ты своими ушами слышал, что болтались стариканы. Они могли и ошибиться. Захоронение-то еще до них забросили». Тут Феликс был прав. Легенды и предания не всегда доходят до потомков в первоначальном виде. Стоит кому-нибудь однажды оговориться, и понеслось. «Ладно, это не принципиально», — сказал Феликс. «Ладно, это не принципиально», — сказал Феликс. Старообрядцы, сектанты, колдуны или язычники в любом случае с тем местом дело нечисто. Зачем тогда было расспрашивать детков? Феликс недовольно поджал губы. Он и сам понял, что зря потратил время. Меня больше интересует, кто и зачем рыл там землю, сказала я. Возможно, выкапывали останки. И куда дель? Не имея представления, а как с этим связано нападение собаки на местного бабыля? Феликс промолчал. Я вздохнула. Ладно, каков план? Устроим засаду возле захоронения. Я подумала, что Феликс наверняка снимет с меня семь печатей. Это воодушевляло, хоть маленький глоток почти что свободы. Собственно, вас, наверное, удивляет, почему я не стащу ошейник и не перегрызу своему спутнику глотку. Ответ прост: гуль не может сам избавиться от данного аксессуара. Более того, он не имеет права просить об этом кого-либо другого. Единственный вариант, если человек сам захочет сделать это. Иногда я думаю, не снять ли в кабаке парня и не попытаться ли воспользоваться его услугами в плане освобождения. Но, во-первых, чёрта с два. Мужик пожелает снять с девушки ошейник. Такой аксессуар его только возбудит сильнее. А во-вторых, если даже кого-то и смутит это, то Садамаза. и он, о чудо, захочет меня от нее избавить, сделать это совсем непросто. Эластичный материал, из которого сделан ошейник, представляет собой невероятно прочную синтетику, которую даже ножницы по металлу не берут. А кроме того, Феликс снабдил данный предмет моего гардероба кодовым замком и не пожелал сообщить мне код. Шесть цифр, между прочим». А вероятность, что случайный любовник окажется не только противником БДСМ, но и счастливым обладателем болгарки, мягко говоря, невелика. Можно было бы, конечно, поискать кого-нибудь с подходящим инструментом, но у меня не так много свободы передвижения, чтобы заняться этим всерьез. Если Феликс куда и отпускает своего ручного зверька, то ненадолго пройдет. «Иногда я представляю, как он ошибся, обсчитался или задумался и снял с меня все печати до единой, полагая, в тот же миг его земное существование закончилось бы. Договор не обязывает меня служить или оберегать хозяина, если ограничения сняты. Контракт напрямую связан с печатями Малика». Фелик заметил мой задумчивый взгляд и, вероятно, прочитал ход мыслей. «В чем дело?» — слегка нахмурился он. «Все». Ничего. Значит, засядем на погосте. Да, посмотрим, что там происходит. Когда отправимся на ночь глядя? Конечно, Феликс взглянул на часы. Ещё рано. Только не предлагай наведаться в краеведческий музей. Найдём место, где можно отдохнуть. Я хочу поспать несколько часов. Как скажешь, Феликс. Как скажешь. Старенький приёмник с выдвижной антенной транслировал "Ветер перемен" группы Scorpions. Феликс собирался, едва заметно покачивая головой в такт. Засунул в подмышечную кобуру пистолет, рассовал по карманам запасные магазины, прихватил фонарь и бинокль с функцией ночного видения. Подумал и добавил ко всему этому нож в лёгких промасленных ножнах, из которых лезвие выскакивало совершенно без усилий, словно дерьмо из гусиной задницы. Наконец мой напарник нажал кнопку на чёрном пластмассовом корпусе, и музыка прекратилась. Наступившая тишина неожиданно показалась мне тревожной. Такая же бывает на море непосредственно перед началом шторма. Я пару раз совершала кругосветку и знаю, о чём говорю. Шторм, кстати, отличная вещь. Если повезёт, вы, с уцелевшей частью команды, окажетесь в лодке без съестных припасов или доберётесь до необитаемого острова. на котором вас отыщут, хорошо, если через несколько месяцев. Разумеется, всё это замечательно лишь при условии, что вы гуль. Пора, сказал Феликс, складывая телескопическую антенну. А если там никого не будет, надолго мы зависнем в этом сраном Артемиевске. Феликс удивлённо приподнял брови. А ты куда-то торопишься? У тебя свои планы? Мы опаздываем? Угу. Жить и чувствовать спешу, чувствую здесь. В этой дыре только вонь гниющей картошки можно вкусить. Надейся на лучшее, может тебе обломится поживиться чем-нибудь любимым. Это в твоих интересах, напомнила я. Шутка становится не смешной, собственно, уже давно стало, а я не шучу. Мы вышли из номера крошечной гостиницы, где Феликс снял комнату за 300 рублей. Накрапывал дождь. К счастью, у нас всегда с собой отличные плотные дождевики, вроде тех, что используют рыбаки и смотрители маяков. Пришлось за ними вернуться. Ты прямо как герой фильма ужасов, заметила я с усмешкой. Особенно этот капюшон. Попроси для тебя у хозяйки хлебный нож, обойдусь. Кто бы сомневался. До леса добрались пешком. Феликс не хотел привлекать внимание, а джип, оставленный неподалеку, непременно оповестил бы о нашем присутствии. Вот только кого? Если дело в бешеной собаке, пусть даже испускающей подозрительной эманации, то ладно. А если она всего лишь жертва чьего-то злого умысла? Так сказать, симптом, а не причина болезни. Прежде чем мы оказались среди деревьев, Феликс снял с меня лишние печати. И всё? спросила я, стараясь не выдать разочарования. А если мне понадобится превратиться в гиену из-за псины? Это может оказаться не простая собака, и ты это знаешь. Но не оборотень же. Откуда такая уверенность? Во-первых, ты и сама так думаешь. Вспомни про запах. Во-вторых, вервольф и гораздо больше, чем ты что, видела ту зверюгу собственными глазами? Кроме того, есть твари и похуже оборотней, с которыми лучше не встречаться. «Ну или хотя бы быть к этой встрече готовыми?» Феликс схватился за бороду. Брови сошлись к переносице, он смотрел в сторону. Размышлял. «Ладно», – кивнул он наконец. «Только без шуток». «Как обычно. Именно так». «Да и что я могу сделать?» Феликс протянул руку, чтобы отцепить с моего ошейника еще один медальон. Я глянула ему в глаза и вдруг поняла. Он и сам не знает, смогу я что-нибудь выкинуть или нет». Вернее, он не уверен. Значит, каждый раз освобождая меня, пусть даже частично, он считал, что рискует. А ведь ни разу даже виду не подал. Дежурная без фокусов, брошенное слово на для порядка и всё. Ай да выдержка. В тот момент я даже почувствовала к своему врагу что-то вроде уважения. Мы двинулись под сенью деревьев. Дождь усилился, небо заволокло тучами, так что ни луны, ни звёзд видно не было. Трава прижалась к земле и извивалась на лёгком ветру словно щупальца медузы. Не доходя до древнего погоста, мы залегли в кустах, из которых открывался отличный вид на всю лужайку. Феликс приставил к глазам бинокль, а мне окуляры не требовались. Я видела в темноте как кошка. Впрочем, на успех я особо не рассчитывала. Это кладбище вообще могло быть не связано с собакой-убийцей. Прошло полчаса. Я взглянула на Феликса. Он лежал почти неподвижно, не опуская бинокль. Привычка, выработанная годами. Такому учатся в отрядах особого назначения. Интересно, сколько человек он убил прежде, чем переключиться на нечесть? И как вообще это произошло? Может спросить? Но едва ли Феликс станет откровением нечеть, тем более сейчас, когда мы лежим в кустах под дождём, в надежде увидеть очередное чудовище. Откуда-то донёсся протяжный вой. В нём не было ничего ужасающего. Просто чья-то собака проснулась и решила выразить недовольство погодой. Я посмотрела на Феликса, почувствовав мой взгляд, он пожал плечами. Да, оставалось только ждать. А если она нас почует, спросила я. Надеюсь, ты обнаружишь её раньше, и мы успеем перебраться на подветренную сторону. Я не думаю, что это наша псина. Что я тут делать? А что она делала в ту ночь перед тем, как напасть на хозяина? Если это была каштанка, она пропала, так ведь? Её могли украсть, убить, она могла просто сбежать. Нам пришлось прекратить дискуссию, потому что я почуяла приближение животного. Собака идёт сюда. Скажешь, если ветер переменится? Хорошо, но двигаться придётся быстро. Ну, так будь готова. Прошло минут 10. Псина рыскала по округе, медленно подбираясь к погосту. Кстати, шипнул Феликс. Я поискал в интернете и выяснил, что здесь раньше находилось. Порази меня. Кладбище хлыстов, одного из их поздних ответвлений, образовавшегося уже после гонений XVIII века. Тогда эта зараза здорово распространилась. Кстати, в основном из-за ссылок. Угадай, на каком сайте я это нарыл? Неужели краеведческого музея? Именно. Так что ты изряд, носишься к этим учреждениям скептически. Мне пришлось сжать предплечье Феликса, потому что собака подобралась слишком близко и могла нас услышать. Он понял и замолчал. Ветер по-прежнему дул в нашу сторону. Спустя пару минут из-за толстой сосны на погост вышла огромная собака с лохматой мокрой шерстью. В темноте её окрас определить было невозможно, но я сразу усомнилась, что это каштанка. Размерами псина превосходила вдвое даже волка-дава. Это она, та тварь, которая оставила эманации, Феликс произнёс это мне в самое ухо. Я потянула ноздрями воздух. Лёгкие наполнились множеством запахов, но также и кое-чем иным. Без печати я могла ощущать следы потусторонних сущностей даже на расстоянии. Чувство это необычное, по-человечески не объяснишь. Просто потому, что люди не придумали слов для выражения того, что испытать не в состоянии. Собаку переполняли тёмные энергии, они бурлили в ней словно газы в кишечнике мёртвого любителя бурито. Животное представляло собой что-то вроде мешка, в котором плясали чёрные и бордовые вихри, и в нём ещё оставалось место, много места. "Ну?" нетерпеливо шипнул Феликс. Я кивнула, на всякий случай спросила. Взять её? Не торопись. Посмотрим, что станет делать. Собака трусила через погост, опустив голову к земле и словно принюхиваясь. В кронах деревьев беспокойно захлопали крыльями вечно сопровождающие меня вороны. Эти твари чуют, что могут поживиться остатками першества, будет такое случиться. Не зная, как им это удаётся, но факт остаётся фактом. Гнусные птицы слетаются ко мне как бродяги на бесплатную похлёбку. Собака, услышав эхо, остановилась и задрала на несколько секунд морду, затем двинулась дальше. Миновав яму с разрытой землёй, она направилась к зарослям бурьяна. Описав несколько кругов, псина принялась рыть, тихонько повизгивая и издавая протяжные скрежещущие звуки. Феликс пошевелился, убирая бинокль. Он достал пистолет, снял с предохранителя и аккуратно передернул затвор. Щелчок был совсем тихим, но животное тут же прекратило своё занятие, подняло голову и уставилось в нашу сторону. Мне показалось, что из глаз собаки сочится чёрная маслянистая жидкость. Псина приоткрыла пасть, ошчерилась, показав огромные зубы и вдруг рванула с места по направлению к лесу. Я вопросительно взглянула на Феликса. Он приподнялся, провожая удиравшее животное взглядом. На лице его было написано смятение. Догнать? спросила я, предвкушая славную погоню. Нет, после паузы ответил Феликс. Рано. Мы ничего не выяснили. Возвращались в молчании. На моём мошеннике снова болтался полный набор печатей, что заставляло меня вспоминать о тонком слухе собаки с раздражением. Когда впереди показался дом убитого, Феликс двинулся к нему, открыв калитку, вошёл во двор и осмотрелся. Зачем мы здесь, спросила я. Возможно, дело не только в собаке, но и в хозяине. Именно. Я слышала, что зачастую подсказку, ведущую к убийце, можно найти, изучив личность жертвы. Видимо, Феликс решил попробовать. Мы обошли двор и задержались возле собачьей будки. Справа стояла алюминиевая миска, изрядно погрызенная, слева валялась цепь с порванным ошейником. Феликс присел, взяла её в руки и внимательно осмотрел, светя себе карманным фонариком. Затем поднял миску. Такое впечатление, что животное плохо кормили, сказал он. И оно сбежало. Соседка сказала: "Василий с каштанкой жили душа в душу". Ага, Герасим ему-му прямо. Интересно, как она стала такой громадной? Её наполняет тёмная энергия, злая и очень мощная. Где она её набралась, вот в чём вопрос. Надо полагать, на погосте. Мы до сих пор не знаем, каштанка ли это. Феликс поднялся. Идём в дом. Что ты там надеешься найти? Понятия не имею. Мы поднялись по скрипучим ступенькам, и Феликс воспользовался набором отмычек, с которым не расставался. Никогда ведь не знаешь, когда понадобится нарушить право частной собственности. Впрочем, владельцу было всё равно, да и не грабить же мы собирались. В доме пахло кислым огурками и пылью, гнездо одинокого мужика. Феликс ходил по комнатам, разглядывал вещи на полках, заглядывал в ящики и шкафы. Его фонарик метался по помещениям хаотично, словно огромный потерявшийся светлячок. Я села возле окна и ждала. Сбору лиг не моё дело. Спустя 20 минут, если верить большим настенным часам, Феликс подошёл ко мне и показал фотографию в рамке. Насчитал в доме восемь карточек его жены. И что? Я взглянула на миловидную женщину лет 30 с небольшим, не красивую, но и не уродливую, обычную словом. Кажется, это т Василий овдовел. «Что удивительного, что он скучает по супруге? Любил, наверное. Тебе тоже стоит как-нибудь попробовать», — Феликс с досадой дернул головой. «Семь штук в ящике комода, а одна вот эта на тумбочке, но перевернута». «Может, ему было больно вспоминать о смерти жены?» «Ну или это не он?» — перевернул фотку. «Кто, например?» — я пожала плечами. «Я Мне показалось, что выражение лица у Феликса изменилось, когда разговор зашёл о покойной супруге растерзанного собакой мужчины. Он, конечно, попытался это скрыть, но я знала на парня-ка не первый день и хорошо разбиралась в его мимике и интонациях. Тема была ему неприятна. Возможно, жена Феликса тоже умерла. Надеюсь, что нет. Если когда-нибудь я решусь издать свои путевые записки, это будет выглядеть банально до невозможности. Мне бы хотелось побольше выяснить о своём напарнике, но он очень скрытный. Да и зачем ему делиться личным с каким-то мерзким гулем? В доме нет женских вещей, сказал Феликс. Куда они делись? Может, он от них избавился или закинул на чердак? Ты бы так поступил? И снова на лице Феликса едва заметно дёрнулась мышца. Я посмотрю, ответил он. Жди здесь. Когда он вернулся с чердака, то лишь покачал головой, и я поняла, что женских вещей не оказалось и там. Мы закончили, спросила я. Да, возвращаемся в гостиницу. Этот осмотр оказался не совсем бесполезным, я думаю. Что будем делать завтра? Постараемся побольше выяснить об убийстве. Поговорим с его друзьями. Расшифровка диктофонной записи от 19 сентября 2018 года. Утром мы вернулись к дому погибшего и снова пообщались с его соседкой. Она назвала нам двух приятелей Василия: Гришку и Кольку. Один отсутствовал, так как уехал с семьёй к сестре, а другой принял нас во дворе. Толстый мужик в красной футболке сидел за шатким пластиковым столиком и пил пиво из коричневой бутылки, иногда порыгивая. Его жена развешивала на другом конце двора мокрое бельё. Две чёрные с белыми пятнами дворняги вышли из-за дома и направились в нашу сторону, но, не доходя метров 10, дружно остановились, уставив на меня карие глаза. Я подмигнула им, и они исчезли за кустами смородины. Вот бы и псина, которую мы видели ночью, отреагировала на меня так же. "Войску жалко", проговорил мужик, которого звали Николай, почёсывая небритую щеку. Мировой был мужик: и на рыбалку, и по грибы, и выпить, и пошутить. Расскажите о его жене, попросил Феликс. Мы выдавали себя за журналистов, поэтому я сидела с диктофоном в руке и делала вид, что записываю. А мужки, удивился Неголай. А что о ней стерве говорить? Сбежила от Васьки, да и дело с концом. Он потом и бухать начал. До этого-то только по праздникам пил, а тут квасил недели 3 без просыху. Как сбежала, удивился Феликс. А я слышал, будто ваш друг был вдовцом. Николай заржал. Как же сдохнет она, жди. Снюхалась с каким-то городским фертом и свалила за красивой жизнью. Даже на развод не подала документов. Войско дурак тоже не стал. Так и жили женаты до да поры до времени. И где она сейчас? Откуда ж мне знать? Николай отхлебнул пива, вытер губы тыльной стороной ладони. Но она мне не пишет, знаете ли. Я взглянула в сторону вешавшей белье женщины и спросила: "А супруги вашей?" "Не, они не дружили. Поцапались из-за кошака нашего. Он поводился к ним таскаться в огород, что-то там жрал. Что жрал?" А чёрт его знает, траву какую-то. Нам с Васькой пофиг было, конечно, но баб хлебом не корми, дай посраться. «А их собака?» — спросил Феликс. «Не гоняла его?» «Каштанка-то, да и <-то> да и дела не было. Она смирная, как овечка». «Была», — мрачно прибавил Николай и вздохнул. «А вам точно известно, что супруга Василия сбежала?» «Говорю же, с хахалем своим удрала». «Вещички покидала в чемодан и дала дёру. Все вещи забрала». «Не-а». «Васька говорил, осталось полно всего. Он потом сестре отвёз в деревню». «Небось, никто не видел, как она уезжала?» Не сдавался Феликс. «Кто?» — не понял Николай. «Жена, разумеется». «Я не видел. А кто-нибудь, может, и видал». «А Василий?» «При нём она собирала чемодан?» «Не, дождалась стерва, пока он на работу свалит». Ведьма, Николай рыгнул. Ведьма? насторожился Феликс. Почему это? Что? Почему вы её назвали ведьмой? Мато кто ж она? Коля мужика бросила. Э, в фигуральном смысле, значит. Николай подозрительно сопялся. Чего? Я говорю, вы не считаете её настоящей ведьмой. Вы употребили это слово просто в качестве ругательства. Николаев усмехнулся. Как сказать? И но раз так глянет, что аж холод по спине, будто иголки в позвоночник втыкаются. Моя вон считала, что у Машки глаз дурной. Ну, брехня это всё, конечно. Феликс многозначительно посмотрел на меня. Я пожала плечами. Мало ли что болтает. Кажется, мой напарник подозревал, что жена Василия не бросила и никуда не уехала, а была убита ревнивым муженьком. На это и были нацелены вопросы. «Вы не знаете, откуда возвращался Василий в ту ночь, когда его загрызла... каштанка?» «Да от меня». «От вас?» «Ну да. Он как раз из больницы приехал, и мы это дело отмечали». «Он был в больнице?» «Угу. Аппендицит. Почти две недели там валялся». Феликс, понимающий, покачал головой. «А кто заботился в течение этого времени о его собаке?» О коشتонке, Николай пожал плечами. Да никто, наверное. Я вспомнила погрызенную тарелку и оборванный ошейник. Похоже, псина вырвалась на свободу и отправилась искать пропитание. Вопрос: что завело её на старый погост? Хотя, пожалуй, ещё интереснее, что она там нашла. Видимо, она потому и сбежала, прибавил Николай, задумчиво почесав живот. Да? тут же отреагировал Феликс. Угу. Войска жаловался, что когда из больницы приехал, её не было. Сказал: "Оборвала шейник и удрала". Он её поискал, да не нашёл. Она, видать, где-то бешенство подцепила. Да, возможно, не стал возражать Феликс. Мы распрощались с Николаем и оставили его допивать пиво, а сами вышли на дорогу. Постойте. Нас окликнули очень тихо, но мы разом обернулись. От калитки к нам спешила жена Николая. Не знаю, что вам говорил муж, зачастила едва подойдя женщина. Но слышала края муха, что про Ваську речь шла и Машку его. Да, мы спрашивали. Врёт мой всё. Выгораживает дружка своего. У кокошил Васька жену и закопал где-нибудь. Никуда она не сбегала. Изменять? Да, изменяла с приезжим инженером, да только на том всё и кончилось. Машку я не любила, но смерти ей не желала. Вы раскопайте всё, раз уж взялись. Васька-то помер, ему уже всё равно. А Машка где-то словно собака зарыта. Надо её на кладбище перенести и по-божески похоронить. Не дожидайся ответа, женщина развернулась и поспешила назад. По дороге в гостиницу встретили живописную группу: двое полицейских, десяток мужиков в бейсболках и камуфляже с ружьями наперевес, несколько женщин, увязавшихся непонятно для чего. Бодрый дедок с длинной рогатиной шагали по дороге с серьёзными, сосредоточенными лицами. Очевидно, это была поисковая группа, выслеживавшая каштанку. В гостинице Феликс принял душ и включил радио. Звучала композиция «Скорпионс» под названием «Пришлёшь ли ты мне, Ангела?». Похоже, музыка этой группы преследовала нас в Артемьевске. Впрочем, уж я-то знаю, что большая часть чудес – всего лишь совпадение. Передевшийся Феликс слушал песню словно впервые. Уж не надеялся ли попасть за свои заслуги в рай? Лично я уверена, что его ждёт джеханам. Возможно, мы там даже встретимся. Когда я помылась и вышла из ванной, Феликс завёл разговор о деле. Жена пропала, вещи тоже. Не веришь, что убита отвёсах сестре, полагаю, закопал вместе с телом в ближайшем лесу. Считаешь про вас соседка? Вполне вероятно. «Замочил супругу из ревности?» Понимающе кивнула я, вытирая волосы. «А каштанка, значит, с голодухи косточки мёртвой хозяйки выкопала. Ты на это намекаешь?» «Не знаю. Но что-то ведь псина искала в лесу. Уверен, это она разрыла там землю. Сгрызла кости без остатка? Или куда-то утащила? А потом забросала ямку? Что-то не больно аккуратно с её стороны. И потом, ты ж видел остатки дерева?» «Думаю, это от сгнившего гроба. Да и клочки и ткани слишком сильно истлели. Нет, могила явно очень старая. Кроме того, на погосте раскопано несколько захоронений. Это ты как объяснишь?» «Я уж молчу про то, что должна быть причина, по которой Каштанка напала на Василия. Даже если она голодала, это не значит, что она решила позавтракать любимым хозяином». «Сосед назвал женщину ведьмой. И не только ведьмой, еще стервой». Она кинула его приятеля. Так что, чего удивляться? Но ну, не думаешь же ты, что эта мертвая, заметь предположительно, Маша, призвала каким-то образом собаку, заставив ее закопать останки, а потом зарыть могилу? Да и зачем? А если даже и так, то какой в этом смысл? И куда опять же делись кости? Не съела же псина их? Может и съела. Я вспомнила переполнявшую животное темную энергию. «Встала бы ведьма жить в эдаком захолустье». Феликс побарабанил пальцами по столу, покрутил громкость приемника. «Вечером снова туда отправимся. Уверен, у Каштанки остались незаконченные дела на старом кладбище. Она и днем может это сделать?» «Видимо, нет. Я, кстати, отправил запрос на жену этого Василия». «Куда?» «Своим друзьям». «Ах да, все знайкам». «Именно им». «Если она жива...» Они это выяснят и дадут мне знать. Ставлю свои печати, что она с хахалем, а не в земле и не в желудке своей собаки. Хорошая попытка, равнодушно отозвался Феликс. Но я не азартен. Жаль. До ужина я спала. Потом смотрела телевизор. Какое-то комедийное шоу. Я в них не разбираюсь, так что название не скажу. По правде говоря, шутки наводят на меня скуку. Я смотрю передачи такого рода, чтобы отключиться. Чем больше закадрового смеха, тем быстрее впадаю в прострацию. Около девяти за дверью послышались крики, возгласы и причитания. Кажется, в гостиницу заявилось множество народу. Феликс тут же вскочил и вытащил из кобуры пистолет, не зная зачем. Похоже, он допускал, что по нашей душе рано или поздно могут пожаловать. Надо будет найти время и поинтересоваться, кто именно сходить поглядеть, что там стряслось, предложила я. "Давай", подумав, кивнул Феликс. "Только не подстрели себя в моё отсутствие, ковбой, пушки не игрушки". Я выскользнула в коридор и быстро дошла до лестницы. Отсюда всё было отлично слышно, не пришлось даже выглядывать из-за угла, да и вообще у меня отличный слух. В холле собралось человек 6 мужчин и женщин. Они кричали на перебой. Женьку загрызла, её найти и пристрелить надо. Татьяна Сычёва видела своими глазами, огромная псина раза в 2 больше каштанки. Не она это, какая-то пришлая собака. Да дура твоя Танька, ей со страху показалось. Мальца жалко. Всего и было ему лет 12. Поди, а ну как она ещё на кого-нибудь бросится? Ищут хоть Искать-то ищут от толку, её, который день ищут. Нас смерть задрала, не иначе бешеная. Теперь и на улицу лишний раз не выйдешь. Мой сказал без ружья за ворота носу не покажет. Я вернулась в номер. Похоже, каштанка ещё кого-то прикончила. Феликс резко повернулся, поглядел на меня испытующе, словно пытался понять, не вешаю ли я ему на уши лапшу. Кого? Мальчика вроде. Там внизу народ собрался и обсуждать. Видимо, соседи-хозяйки гостиницы. Феликс убрал пистолет. Значит, собака будет убивать и дальше. Если, конечно, мы с ней не разберёмся. Ну мы вроде собираемся. Не то чтобы меня беспокоили жизни. Хорошо, если она придёт этой ночью, перебил Феликс. А ну как завтра? Или вообще не вернётся? Где её искать? Он прищурился. Сумеешь взять след? Я тебе легавая, что ли? И всё же «Нет, забудь об этом. Мой нюх не так устроен и действует на очень небольшое расстояние. Я ведь не настоящая гиена, если ты забыл». Феликс разочарованно покачал головой. «Ничего, перетопчется. И что, — удумал, по следу меня пускать. Этак, мы б в десять раз больше нечисти уже наловили. К счастью, я гуль, а не тузик». В одиннадцать мы собрались и вышли из гостиницы. Хозяйка, соседи давно разошлись по домам, покосилась на нас подозреньем. Что это вы всё на ночь гляди шастаете? буркнула она. Я дверь закрою скоро. Ничего, мы постучим, пообещал Феликс, выходя. Бешенную псину-то не поймали ещё, крикнула нам вслед заботливая женщина. Не быс слыхали? Женьку мальца Наташкиного загрызла тварь. Нарвётесь, не дай бог. До леса снова добрались пешком. Поднялся ветер, но хотя тучи висели над самыми верхушками сосен, дождя не было. Мы двинулись к погосту, ступая по влажной земле. Из мха сочилась вода, на паутине дрожали мелкие капли. Стая ворон следовала за нами в отдалении, перелетая с дерева на дерево. Залегли мы в других кустах, предполагая, что собака, если вернётся, Прежде всего убедиться, что там, где она в прошлый раз почувствовала чужое присутствие, никого нет. Следи за ветром, напомнил Феликс. Не учи кузница подковы ставить, ответила я. Лучше сними печати. Когда часть медальонов скрылась в кармане напарника, я вздохнула полной грудью, втягивая в лёгкие окружающие запахи, но не только их. В земле кладбища таилось нечто мрачное, ледяное. жаждущая вырваться на свободу и оно находилось здесь много дольше, чем могла бы лежать убитая жена загрызенного Василия. Зло пропитало землю и деревья, проникло в дрожащие на ветру листья, в колышущуюся траву, в сочащийся влагой мох. "Это не она", сказала я. "Кто? Собака? Не жена". Феликс нахмурился. "С чего ты взяла? Всё намного хуже". Я подёргла последнюю печать, болтавшуюся на моём мошеннике. Феликс качнул головой. Не надейся, она останется на месте. Знаю. Ещё бы. Это всё, что отделяет тебя от смерти. Прошёл час. Часть ворон улетела, но некоторые остались. На этот раз Феликс снял пистолет с предохранителя заранее. Светящиеся стрелки его часов показывали начало 12. -го. Иногда мне кажется, что мой напарник не человек, а машина, созданная спецслужбами для истребления нечести. Ну, вроде той штуковины, которую мы разнесли недавно в городе Призраки. Когда он спит, то лежит на спине, вытянув руки по швам, даже не храпит, только бородата -то поршится в потолок. Когда моется, не напевает. Чёрт возьми, все, буквально все напивают под душем. Это идёт в комплекте с шампунем и мочалкой. Но только не Феликс. Ест он чаще всего роллы, а пьёт зелёный чай и пиво. Пожалуй, последнее и единственное, что наводит на мысль, что Феликс всё-таки не железный. Впрочем, рано или поздно я свои подозрения проверю. Если внутри у бравого охотника металл, сожру только верхний слой». Каштанка объявилась без четверти час. Долго кружила по полю, принюхиваясь. Пришлось сменить дислокацию, чтобы не учуяла. Наконец, огромная псина потрусила на то место, с которого мы её спугнули в прошлый раз. Сильными резкими движениями передних лап она начала рыть землю, отбрасывая её назад. Мы наблюдали за ней не меньше часа. Дело шло медленно, Однако наконец животное полностью исчезло в яме, и вскоре послышался хруст. Собака что-то разгрызала с чавканьем и фырканьем. Спустя минут 10 псина выпрыгнула, держа в зубах часть человеческого скелета. Я их множество повидала, так что узнала сразу. Псина положила добычу на землю и принялась пожирать. Трухлявые кости легко крошились на её огромных зубах и исчезали в желудке. Я видела, как с каждым съеденным куском увеличивался сгусток тёмной энергии внутри собаки. Остатки были наполнены ею, и она перетекала в животное по мере того, как кошканка тропезничала. Мне пришло в голову, что псина могла раскопать одну из могил, когда осталась без хозяина и еды. Возможно, случайно, а может, голод, поставивший её на порог смерти, обострил чувство, и когда один из захороненных мертвецов А то и все. Позвал ее, а она откликнулась. Что именно произошло, мы не узнаем, потому что животные, увы, лишены дара человеческой речи. Так или иначе, каштанка съела скелет древнего колдуна. Ну или кого там хоронили на этом погосте? Хлыста? И превратилась в сосуд его злобной энергии. А затем стала откапывать следующие. Похоже, мы подоспели вовремя. вбирая на энергию всех лежавших на кладбище и артемьевску мало не показалось бы даже трудно представить, что ждал этот крошечный городок спустя уже пару недель, а то и раньше. Каштанка догрызла последнее ребро, задрала морду и протяжно завыла. Из пасти вырвалось бледное призрачное облако и поплыло вверх, постепенно тая. "Отрыжка", подумала я. Собака вдруг слабо засветилась бордовым Ее шерсть в ста порщилась и зашевелилась Словно кто-то невидимый проводил по ней рукой И я поняла, что скоро мой выход И стала быстро раздеваться В одежде трансформироваться в гиену не очень-то сподручно Феликс покосился и кивнул Тем временем псину окружило настоящее сияние Животное сотрясалось в судорогах Из пасти вырвался низкий вой, переходящий в рык В брюхе у собаки плескались и переплетались разноцветные всполохи, словно там находился эпицентр бури. Вдруг из-за сосен грянули нестройные выстрелы. Феликс разразился первосортной руганью. Я на миг замерла, стаскивая футболку, но тут же продолжила разоблачаться. На лужайку выскочило несколько человек, иной с ружьем, иной с дубьем. Во-первых, совсем мочи они бросились к собаке, на которую выстрелы не произвели особого впечатления. Она лишь пригнулась и немного отскочила от ямы. Свечение начало угасать, но шерсть осталась вздыбленной, по ней пробегали искры. Один из членов поискового отряда, угадав уже местных появиться в такой неподходящий момент, остановился, вскинул ружьё и прицелился. К нему-то собака и помчалась. Сбив с ног попавшегося на пути щуплого мужичка, она взвилась в воздух и обрушилась на охотника, мигом свалив его на землю и подмяв под себя. Раздался пронзительный крик, превратившийся в булькающий хрип, когда огромные челюсти сомкнулись на горле. Кто-то из перепугу пальнул в собаку, попал, но псина только дёрнулась как от сильного удара в бок, добычу не выпустила, продолжая рвать щёю с орокочущим урчанием. Двое мужиков впустились на утёк. Один выронил палку со скользящей петлёй на конце. Молодцы, правильно сделали, хоть живы останутся. Я приступила к трансформации. Кости затрещали, меняя размеры и форму. Кожа покрылась коротким мехом, из пальцев показались когти. Единственное, что не менялось копыта на ногах. Они оставались моей визитной карточкой при любых превращениях. Мне даже приходилось носить специальную обувь, маскирующую эту физиологическую особенность. Каштанка подняла окровавленную морду, обернулась и направилась к следующему охотнику. Тот попятился, выстрелил, но, кажется, промазал. Прыжок, удар, и вот уже человек и зверь барахтаются во влажной траве, и сход схватки был предопределен заранее. «Давай», — велел Феликс, поднимаясь, — «убей, тварь!» Меня не нужно просить дважды. Может, мне удастся поживиться трупами, ведь собаке они явно не достанутся. Феликс не станет жадничать, тем более ему же лучше, если я получу любимую награду. Я оказалась возле каштанки спустя считанные секунды и, схватив ее за заднюю ногу, резко рванула, оттаскивая от жертвы. Впрочем, спасать было некого. Охотник зажимал горло обеими руками, но между пальцами алыми фонтанами била кровь. Её терпкий запах разливался в воздухе и щекотал ноздри, так что моя пасть тут же наполнилась слюной. Вслед за этим в рот брызнула кровь из прокушенной лапы. Смрадная, гнилая, отравленная тёмными миазмами, поглощённая энергией мертвецов. Псина извернулась и попыталась цапнуть меня в плечо, но я ждала этого и вовремя выпустила её ногу. Зубы щёлкнули в сантиметре от моей шерсти. Я рванулась вперёд и впилась клыками в шею огромной твари, некогда бывшей мирной дворовой собакой. «Мы покатились по траве. Кто-то выстрелил, не Феликс. Зато его голос я услышала даже сквозь наше с каштанкой рычание. Он орал и матерился, на чем свет стоит. Видимо, объяснял пальнувшему в нас охотнику, как следует обращаться с оружием». Я повалила псину и прижала к земле. Складки ее шерсти продвигались все глубже в мою пасть, и я уже чувствовала, как бьется артерия, которую следовало перекусить. Мне почти удалось добраться до нее, когда изо рта монстра, а иначе и не назовешь, вырвалась струя черной энергии. Она опутала меня и сдавила, подобно гигантскому питону, Челюсти разжались сами собой. Я взвилась в воздух, а Каштанка, эта кличка ей сейчас совсем уже не подходила, осталась внизу. Она поднялась с земли и наблюдала за мной, разинув пасть, из которой продолжала исходить тёмная энергия. По мере того, как струя удлинялась, собака пустела. В какой-то миг мне даже почудилось, что она уменьшилась в размерах. Я попыталась извернуться и достать зубами до энергии мертвецов, чья станки сожрала псина, но для этого манёвр требовалась опора, а её не было, потому что я продолжала болтаться в воздухе, беспомощно перебирая лапами и возносилась всё выше, по мере того, как увеличивалась пульсирующая струя. Со стороны должно быть это выглядело так, словно из каштанки вытянулся гигантский чёрный язык. Раздался выстрел, затем другой. Пули вошли собаке в голову. Она дернулась, и я метнулась куда-то в сторону и вниз, но не упала. Тварь была живучей, хотя и потратила большую часть энергии на то, чтобы поднять меня над землей. Феликс наступал, продолжая стрелять. У него это всегда хорошо получалось, и этот раз не стал исключением. Пули одна за другой входили в голову, превращая огромный череп в крошево из кости и мозгов. Каштанка попыталась втянуть тёмную энергию обратно, она выпустила меня, и я полетела вниз, едва успев перевернуться, чтобы приземлиться на лапы. Пульсирующая струя устремилась в собаку, но Феликс, видимо, понял, что к чему, потому что поспешно сделав ещё один шаг, с силой опустил тяжёлый ботинок на морду упавшей зверюги, закрывая ей пасть. Челюсти сомкнулись, и энергия мгновенно вспучилась Превратившись в чёрный пузырь, зрелище напоминало пережатый садовый шланг из эластичной резины. Внутри него засверкали бордовые всполохи, напоминавшие разряды молнии. Феликс быстро выпустил оставшиеся пули в развороченный череп, и животное, несколько раз содрогнувшись, затихло. Энергия с шипением потекла в землю, туда, откуда её извлекли. Казалось, будто кто-то пролил в траву бочку газировки. Я быстро осмотрелась по сторонам. Два мёртвых тела лежали поодаль, остальные члены поисковой группы испарились. Надо было убираться. Очень скоро они приведут остальных, включая полицию. Я приняла человеческий облик и подошла к Феликсу. "Что теперь?" "Я не взял ничего, чтобы окропить местность", с досадой сказал он. "Были бы мы на машине, но мы не на ней". Феликс убрал пистолет в кобуру. Гильзы он никогда не собирал. Боёк его пушки не оставлял на них никаких идентификационных меток. Об этом Феликс позаботился. "Труп собаки заберём с собой", сказал он. "Его я обработаю на всякий случай. А по гос? Сейчас мы ничего не сможем сделать. Скоро тут будет целая рава. Попозже я отправлю сюда кое-кого, он закончит это дело потихому. Я хочу эти тела", сказала я. Феликс поджал губы, но возражать не стал. Сказал только: "Оба не унесёшь. Хорошо, пусть будет одно. Вот этот, кажется, пожирнее. Оденься сначала, голошёном пойдёшь, тебя это смущает", усмехнулась я. Спустя 10 минут мы уже топали по лесу, делая круг, чтобы не встретиться с поисковым отрядом. На моём мошеннике снова болтался полный набор печатей. Спрятав трупы собаки и охотника так, чтобы их можно было незаметно забрать, мы отправились в гостиницу. Хозяйка открыла нам с недовольной физиономией и не применула высказаться насчет бессовестных постояльцев, которые сами не спят и другим не дают. «Мы вас больше не потревожим», — пообещал Феликс. «Мы съезжаем». «Что, сейчас?» — поразилась хозяйка. «Да, возникли неотложные дела». «Я вам денег не верну». «Не надо». Ответ женщины обрадовал. Она даже предложила нам взять на дорожку что-нибудь из её холодильника, но мы отказались. Феликсу было не до трапезы, а у меня имелось кое-что получше: подсохшего сыра и осклизлой колбасы. Мы побросали вещи в джип и отчалили. Остановился Феликс в густых зарослях, где лежали упакованные в пластиковые мешки тела. Одним занялась я, а другим он. Иногда я отвлекалась, чтобы взглянуть, что делает напарник. Феликс быстро смешал из своих реактивов какой-то состав и тщательно поливал им труп собаки. В ветвях беспокойно каркали вороны, ждали поживы. Я решила оставить им какую-нибудь мелочь, вроде трибухи или глаз. Феликс развёл своими химикатами невыносимую вонь, но даже она не испортила мне аппетит. Я думала, он оставит тело собаки в лесу, но он рассудил иначе. Мне пришлось быстренько заканчивать поздний ужин. Впрочем, я успела сожрать всё, кроме нескольких органов. Часть я бросила птицам, а остальное завернула в целлофан и положила в переносной холодильник к Феликсову пиву. Достала лопату и закопала кости, не глубоко. Перед тем, как сесть в тачку, сполоснула из канистры лицо и руки. Больше ничего не испачкалось. Ела я быстро, но аккуратно. Джип выбрался из зарослей и двинулся в сторону центра города. "Куда это мы?" спросила я. Феликс поморщился и отвернулся. "Да, после сырого мяса с кровью и зорта пахнет не очень. Есть жвачка?" спросила я, а то не успела зубы почистить. Феликс молча ткнул пальцем в бардачок. Я нашла упаковку и закинула в рот три подушечки. Машина подъехала к полицейскому участку. В зарешеченных окон второго этажа горел свет, но на улице не было никого. Феликс вышел и открыл багажник. Вытащив пластиковый мешок, оставил его на газоне и забрался обратно в джип. «Что это за фортели?» – поинтересовалась я. «Отдает старыми фильмами про мафиози. Пусть получат собаку и закроют дело». «Кое-кто видел нас с тобой», – Феликс пренебрежительно дернул плечом. «Отдай». У страха глаза велики. Да и что, не покажется ночью твои пули у твари в башке, в траве остались гильзы, тело одного из загрызенных охотников исчезло, нас не найдут. Да и зачем искать незнакомца, который убил бешеную собаку? Я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Наконец-то я ощущала долгожданную сытость, даже спорить не хотелось, излить Феликса тоже. Когда возвьякнул сигнал телефона, пришло сообщение. Что там? Лениво процедил я, не открывая глаз. Пишут мои знакомые. Жена обитова Василия проживает в Нижнем Новгороде с новым мужем. Правда, брак не зарегистрирован. Во всяком случае, пока. Значит, зря ты мужика подозревал в убийстве благоверный. Значит, зря. И жена у него не ведьма выходит. Не факт. Во всяком случае к данному делу она отношения не имеет. Феликс протянул руку и включил плеер. Зазвучала лунная соната. Вслушиваясь в знакомую, но от того не менее прекрасную мелодию, я задремала. Сквозь сон слышала, как Феликс звонил кому-то из своих подельников, просил через несколько дней съездить на погост и провести необходимый ритуал. Кажется, его спрашивали, почему бы ему самому не вернуться и не закончить начатое. Он отвечал, что примелькался в городе, Да и уехал слишком заметно среди ночи. Хозяйка гостиницы наверняка сочла это подозрительным. Почему Феликс включил классическую музыку? Обычно это служило сигналом того, что я сделала что-то не так. Но я не числила за собой грехов, во всяком случае тех, о которых он мог знать. Может, моим напарникам просто владело дурное настроение? Все это не имело значения, в моем желудке лежало мясо, много мяса. Охотник, которого я выбрала, еще не умер, когда я склонилась над ним. Пришлось его прикончить, прежде чем запихнуть в багажник. Феликс не заметил, он бы не одобрил, хотя парень был не жилец. Шум мотора, шуршание шин по асфальту, льющаяся со всех сторон мелодия, я окончательно провалилась в сон, сладкий... как поджелудочная железа